Спартак и пираты. С одной стороны, перед Спартаком лежал остров, управляемый патологически алчным римским наместником, а с другой напирала армия Краса. Совершенно логично, что у него появился план переправить полностью или частично свою армию на Сицилию. В такой ситуации сицилийские города вряд ли поспешат мобилизоваться и встать на выручку римлянам. В то же время Спартак мог рассчитывать на безоговорочную поддержку десятков тысяч рабов, надрывавшихся на плантациях острова. Оставалось только найти достаточно судов, чтобы перевести такую массу людей. Если принять численность войск в 100 тысяч человек, то кораблей для них нужны были сотни, и это по меньшей мере. Ведь по сведениям Флора, корабли у пиратов были легкие, чтобы уходить от тяжелых римских. Но даже имея в виду несколько рейсов, Для такой операции нужно было собрать множество судов. Только пираты могли осуществить такую переправу. Момент был идеальный. Нерадивость Вереса лишила и Сицилию организованной защиты с моря. Плутарх утверждает, что пираты заключили со Спартаком соглашение. Нужно отметить, что он один говорит нам о пиратах. У Апиана об этом ни слова. Фрагменты Солюсти на сей счет также молчат. Флор сообщает только, что рабы... готовились бежать в Сицилию. Очевидно, идея такой переправы зародилась в поме Спартака в конце осени или в начале зимы. Напомним, в тот момент, когда арабской армии понадобилось море, оно как раз было закрыто. Для пиратов это мертвый сезон. Торговых кораблей в это время нет, и они могли счесть выгодным предложить рабам свои услуги за немалую долю добычи. Но их сил не хватило бы, чтобы перевести на Сицилию все войско рабов, как это представляют себе разные билитаризованные версии этой истории. Для этого нужно было бы использовать суда других пиратов, укрывавшихся у изрезанных берегов Иллирии, в маленьких гаванях соседней Африки и даже на Балиарских островах. Все это требовало времени, и понятно, почему Плутар говорит о переправе на Сицилию всего 2000 человек. В такой операции участвовал бы только авангард, и для нее могло хватить нескольких десятков кораблей. Но и такая операция требовала расходов. Ведь пираты не согласились бы на рискованное зимнее плавание без веских причин. И соглашение, о котором говорит Пултар, наверняка стало предметом тяжелых переговоров. На аргумент Спартака, что речь идет всего-то о трех километрах, у его партнеров был готов ответ. Да, плавание недалекое, римских судов на море сейчас нет, но это самое гиблое место во всем Средиземном море. Оно так опасно, что вошло в человеческий язык. Даже две лет спустя мы говорим о человеке, которому приходится выбирать между двумя гибельными опасностями, что он находится между Ссылой и Харибдой. Солюсий в этом месте делает интересное географическое отступление от повествования, хорошо передающее, какой ужас внушал этот пролив. Он знаменит баснословными чудовищами, которые тут являются мореплавателю. С одной стороны Харибда, с другой Сцилла. Местные жители называют Сциллой скалу над морем, издали похожую на тот образ, который ей приписали. Вот почему в сказаниях она имеет чудовищный вид человека, окруженного собачьими головами, потому что волны, разбиваясь об этот утес, издают звуки, похожие на собачий лай. Около Харибды Течения затягивают в бездну случайно оказавшиеся там корабли и относят на 60 миль, где обломки судов опять появляются на поверхности. Подтверждая свои слова такими легендами, пираты могли повышать цену. Такой риск имел свою стоимость даже для врагов Рима. А был еще и крас, который приближался медленно, но верно. Он не обязательно сразу начал бы сражение, но мог без труда себя снабжать. Рабам же пришлось бы довольствоваться своими запасами. Хватит ли их, чтобы провести зиму? Уверенности не было. Кажется, ни один город, ни один порт Брутия ни воли, ни неволей не открыл ворот мятежникам. Как же им прокормиться в неблагоприятное время года? Чем дальше шло время, тем больше они колебались, тем выше росла цена. Пираты торопились передать новости с Востока и из Испании. Римляне – явно держали положение в своих руках. Войска Помпея вот-вот вернутся в Италию. Выбора у Спартака не было. Он еще раз убедился, что время работает на римлян.